четвертая дорожка второй кассеты фамилия строго спросила таня и неловко полезла с дивана подошла к столу на котором лежала толстая раскрытая тетрадь в черном переплете почему не придет спросила лора посмотри на себя в зеркало предложила таня Зеркала поблизости не было, но Лора и так хорошо знала свою внешность. У нее был часто встречающийся в среднерусской полосе тип лица. Она всегда всем кого-то напоминала. «Ну, кому ты нужна за то, что ты — это ты?» — произнесла Таня. Женщина подобострастно улыбнулась, как бы деля беседу, но Таня строго на нее посмотрела, будто дернула, и женщина снова стала серьезной. Как сверкала река, будто по воде бежали крошечные солнечные человечки, их было несметное количество, как китайцев, они все бежали и бежали, и не было им ни конца, ни краю. Законный муж Сережа вышел из реки в дрожащих каплях и произнес, постукивая зубами. Счастье, вот оно! Потом они пошли по берегу. У лоры тогда в девятнадцать лет была длинная коса. Сережа вел ее не за руку, а за косу. А через неделю кто-то постучал в дверь. Лора отворила и увидела женщину с плоским свертком под мышкой. «Сережа дома?» — строго спросила женщина. «Он на работе», — объяснила Лора, рабея строгого тона. «Передайте ему, он забыл у меня свои тапки». Женщина протянула сверток. Это были тапки, завернутые в газету. «Забытые тапки и солнечные человечки...» были настолько несовместимы, что Лора и не совместила. Она просто не поняла. Зачем вы беспокоились? Он сам бы заехал и забрал. Лора честно посмотрела на женщину, но та почему-то взяла и стукнула Лору тапками по щеке, что было совсем уж странно. Сережа не отрицал, что это действительно его тапки, но его возмущало не нетоварищеское поведение женщины ворваться в сердце семьи с прямой уликой предательства. Так друзья не поступают. Сережа говорил, что если бы в нашем обществе можно было иметь двух жен, то он женился бы на обеих, кормил их и развлекал, потому что ему нравилось и та, и эта. «Каждая за своё». Но в нашем обществе можно иметь только одну жену. Надо было выбирать. Сережа не знал, на ком ему остановиться. А та женщина знала. Она была сильным человеком и умела постоять за свое счастье. После того, как он ушел, Лора стала худеть по одному килограмму в день. Тело стекало с нее, и в конце концов она легла на диван, чтобы не вставать. Она умирала. потому что ее жизнь Сережа, а если нет Сережи, нет и жизни. Таня носила ей еду, отрывала кусок от семьи, заставляла есть и разговаривать, но больше разговаривала сама. Большие городские часы показывали половину седьмого, маленькие часы на лориной руке показывали столько же. Лжесвидетель опаздывал на полтора часа. И самое неприятное заключалось в том, что отсюда, с этой точки, было видно окно процедурного кабинета. В окне время от времени маячила Таня на лицо. Выражение отсюда было не разобрать, но Лора и так его угадывала. Таня как бы говорила, «Стоишь? Ну, стой, стой!» «Может быть...» Ему встретилась та самая сильная женщина с сережками в ушах, взяла его за руку и приказала «иди за мной». Но он вежливо освободит руку и вежливо скажет «Сильные женщины для слабых мужчин, а я сам сильный человек, поэтому я пойду к Лоре». Лора еще раз внимательно огляделась по сторонам. Дядька в рабочей одежде устанавливал афишу к новому фильму – вдвинул фанерный щит, на котором было нарисовано лицо артиста Ульянова без края щеки и без уха, но ульяновские глаза с честно требовательным, чуть раздраженным мужским прищуром взирали на этот мир. Рабочий вдвинул еще одно звено и подогнал ухо к щеке. По левую руку стоял «Дом мебели», К магазину все время подъезжали машины. Чуть в стороне от входа стояли плотные коренастые мужчины по виду хозяева жизни. У них были деньги, была цель и была уверенность в достижении своей цели. Если бы у них не было цели, они бы ее выдумали. А если бы не было уверенности, они бы ее купили. Хозяева жизни по многу едят, и отъедают животы. Живот поднимает диафрагму на 2-3 сантиметра. Диафрагма давит на сердце. У них затрудненное дыхание и ищущие глаза. Они все время прошаривают глазами мир, чтобы еще купить. Однажды Лора стояла на кладбище, мимо нее прошли парни-могильщики в ватниках с заступами через плечо. Ватники на них болтались постуденчески элегантно, и они так молодо топтали землю, а сзади в дубленках шли эти... Они приготовили могилу для одного из своих. Проходя мимо Лоры, успели обижать ее глазами, а когда она вышла с кладбища, поджидали ее у ворот. Они никогда и ни при каких условиях не хотели ничего упустить, и сейчас Лора почти чувствовала их оценивающий взгляд на своей высокой груди, нежно-розовом лице и крепких ногах. «Придет он!» Возьмет Лору за руку и уведет из-под этих хозяйских глаз. А хозяева будут смотреть им вслед, озлобленные ненадолго своей нищетой. Сережа ушел летом, а через два года, тоже летом, в Лору влюбился главврач поликлиники. Ему было сорок, а ей двадцать два Он был главный, а значит, достойный, и Лора им гордилась. Главврач говорил, что Лора — мечта о его жизни, но он не может предать глаза сына. Пусть сын окончит школу, получит среднее образование, тогда главврач женится на Лоре и будет обречен на счастье всю дальнейшую жизнь. Через три года сын окончил школу и поступил в институт. Главврач сказал «Маленькие дети – маленькие беды, а большие дети – большие беды. Если он уйдет из семьи оставит сына без отца, то мальчик может попасть под дурное влияние, стать преступником или наркоманом. Пусть он окончен институт, встанет на ноги, и после этого главврач почтет, что исполнен долг, завещанный от Бога ему грешному». потянулись долгие четыре года. Лора сидела одна по вечерам и в праздники, и в Новый год. Когда били куранты, Лора торопливо писала на бумажке желания, а потом съедала эту бумажку, запивала бокалом шампанского и ложилась спать, а по бокам дрожали стены, орала музыка, люди встречали Новый год. Главврач запрещал Лоре ходить одной по гостям и по театрам. Он был очень ревнивый и просил войти в его положение. Лора была включена в его радости, но выключена из его обязательств. Время шло. Сын уже заканчивал институт, ему остался последний курс, но в это время какое-то маленькое африканское государство обрело независимость, и главврачу предложили поехать в Африку, возглавить клинику и оказать дружественную поддержку. Главврач попросил Лору войти в положение маленького государства. Сильные были сильны своей силой, а слабые своей слабостью. Что оставалось Лоре? Верить во всеобщую разумность и ждать. Придет хороший человек и включит ее в орбиту своих радостей и своих обязательств. И никому не надо будет входить в положение другого, потому что у них будет общая судьба и общее положение. У Лоры Часто встречающийся тип лица, таких, как она, тринадцать на дюжину. Он придет к ней только за то, что она — это она, и ни за что больше. Начался восьмичасовой сеанс. Перед кинотеатром стало пусто, дом мебели закрылся, хозяева жизни уехали, Таня закончила работу и ушла из процедурного кабинета. Ждать было бессмысленно, Но Лора стояла и ждала. Сработала инерция преданности. К кинотеатру подошла няня с ребенком. Няне было лет 18. Округлая, с прямыми льняными волосами, она походила на кокосовый орех. Девушка стояла задумчиво, глядя над ребенком, как бы всматриваясь в неясные контуры своего будущего. Постояла и ушла. Вокруг снова стало пусто. И в лоре пусто. А есть ли ты всеобщая разумность? Или все пустое нагромождение случайных случайностей? И если сверху упадет кирпич, тоже случайность? Он мог бы и не падать, а мог бы упасть на кого-то другого. Почему именно на нее? За что? Я так и знал, что вы дождетесь. Лора... сильно вздрогнула и обернулась. Он стоял перед ней, молодой и бородатый, князь Гвидон в джинсах. Откуда он появился? Может быть, прятался за афишей? А вы что, нарочно прятались? Нет, я опоздал. А почему вы опоздали? Спросила Лора, еще не понимая, но предчувствуя, что случилось счастье. Я забыл, что Казахстан. Я только помнил, что Средняя Азия, где жарко. А как же вы нашли? Я списал все кинотеатры с подходящими названиями. Киргизия, Тбилиси, Алмата, Армения, Ташкент. Он загибал пальцы правой руки, а когда пальцы кончились, перешел на левую руку. Ереван, Баку, Узбекистан. «Узбекистан — это ресторан, и кинотеатр тоже есть, в Леонозове, Аж Шхабад в Чертанове, Тбилиси на профсоюзной я уже четыре часа езжу». «Но Тбилиси — это же не Азия, все равно там жарко». Он замолчал, смотрел на Лору. У него было выражение, как у князя Гвидона, когда он, проснувшись, увидел вдруг город с теремами и церквами. Я так и знал, что вы дождетесь. Почему вы знали? Я видел ваши глаза. Счастливый конец. Я умерла на рассвете между четырьмя и пятью утра. Сначала стало холодно рукам и ногам, будто натягивали мокрые чулки и перчатки. Потом холод пошел выше и достал сердце. Сердце остановилось. И я будто погрузилась на дно глубокого колодца. Правда, я никогда не лежала на дне колодца, но и мертвой я тоже никогда раньше не была. Моё лицо стянуло маской, и я уже не могла им управлять. Мне было не больно и ничего не жалко. Я лежала себе и лежала, и даже не думала, как я выгляжу. Восемь часов в коридоре зашлепали шаги. Это из детской комнаты вышел мой сын Юраня. Босой подумала я. Он всегда ходил босиком, как лесной полудикий мальчик. И я всегда ему говорила, ноги. Юраня прошлепал по коридору и остановился возле комнаты отца. Муж кашлянул и перевернулся. Дверь скрипнула. Должно быть, Юраня, приотворил ее и спросил заискивающим шепотом: Ты уже встал? Ну, что тебе? спросил муж оскорбленным голосом. Он не любил, когда его беспокоили в выходной день. Мне надо в кино, у меня абонемент. В девять часов начала также шепотом просвистел Юраня. Ему казалось, что если он шепчет. то почти не будет отца и тот может беседовать с ним не просыпаясь буди маму распорядился муж он не любил когда на него перекладывали чужие обязанности свои кстати он тоже нес с отвращением дверь в мою комнату заскрипела юраня помолчал потом сказал она спит ничего встанет сказал муж она спит повторил юраня и очень бледная В двенадцать часов меня забрали в больницу, а на другой день выдали обратно. На меня надели платье Макси. Это платье мне привезли год назад из Парижа, и у меня тогда появилась еще одна проблема. Проблема шикарного платья. Оно было совершенно неприменимо и висело в шкафу, шуршащее и сверкающее, как бесполезное напоминание о том, что человек создан для счастья. Соседка с шестого этажа сказала, «Ее на том свете не примут, молодая совсем». «Мальчишечку оставила», — вздохнула другая соседка. «Она довела своего сына до пенсии, а я даже не довела до третьего класса». Соседка прочертила в уме всю непройденную мною дорогу и покачала головою. «Юраня приходил и уходил, гордый». Все его ласкали, и ему льстило всеобщее внимание. Настроение у него было неплохое. Накануне я его предупредила. Если меня не будет, и все скажут, что я умерла, ты не верь. А где ты будешь? Я поселюсь на облачке и буду смотреть на тебя сверху. «Ладно», — согласился Юраня. Дворничка Нюра... Удивлялась с претензией. Еще вчера она меня видела на улице с Авоськой и даже слышала, как я разговаривала с соседом. Я спросила, Ефим, на кого ты похож? А что удивился Ефим? душ да больно нарядный, как барышня. А я всегда так одеваюсь, обиделся Ефим. Мужчина должен быть свиреп и неряшлив, сказала я и побежала в подъезд. «Еще вчера я была здесь со всеми, а сегодня неизвестно где. И если это перемещение произошло со мной, значит, оно существует вообще и может произойти с кем угодно, и в частности с ней, с Нюрой. Мой муж никогда раньше не верил в мои болезни и сейчас не поверил в мою смерть. Ему в глубине души казалось, что это мои штучки». Квартира. Муж протянул ей паспорт, она заглянула в него безо всякого интереса, а потом порвала на две части и бросила в плетеную корзину для бумаг. Когда муж увел, нельзя переменить, теперь царя была поучительно для обеих. Я дружила с каждой порзнь, никто не хотел знать, что с ней происходит, никто не хотел помочь. «А как можно было помочь, когда ей никто не был нужен?» Телефон звонил довольно часто. Муж брал трубку и говорил, что «я не могу подойти, потому что я умерла». Там, видимо, наступала глубокая пауза. Люди ошеломленно молчали и не знали, как себя вести, то ли расспрашивать, то ли не расспрашивать. Тот, кто звонил, молчал, муж тоже молчал, потом прощался и клал трубку». А звонил ли он? Скорее всего, нет. Ждал, когда я позвоню. В последний раз мы с ним решили, любовь — это еще не повод, чтобы ломать жизнь своим детям и стали искать варианты, при которых бы всем было хорошо. Мы бились, как мухи, о стекло и даже слышали собственный стук, но ничего не могли придумать. «Давай расстанемся», — предложила я. «А как жить?» — спросил он. Этого я не знала, и он не знал. «Ну, давай так», — сказала я. «Это не жизнь». «А какой выход?» «Если бы я разбился на самолете, это был бы самый счастливый конец». «А как же дети?» — спросила я. «Они будут любить мою память». «Интересно, звонил ли он?» или позвонит через два дня, как обычно. «А она умерла», — скажет муж. Он замолчит, и муж замолчит, а потом муж попрощается и положит трубку. Вот и все, без вариантов. Смерть скучна тем, что не предполагает вариантов. К вечеру из другого города приехала моя мама. Она сказала мужу, что не оставит ему ни одной тарелки и ни одной наволочки, лучше все перебьет и порвет, чем ему оставит. Он обиделся и сказал, «Перестаньте градить чепуху». Мама ответила, что это он виноват в моей смерти, и лучше бы умер он, а не я». Муж ответил, что это с ее точки зрения, а с точки зрения его матери лучше так, как сейчас. Часам к десяти все разошлись. Квартира опустела. Надо мной где-то высоко и далеко тикали часы. Потом послышался гул, будто открутили кран с водой. Я догадалась, это муж смотрит по телевизору футбол. Мать вошла и спросила, «Ты что, смотришь футбол?» Он ответил, «А что мне делать?» И в самом деле. Хоронили меня через два дня. Снег почти сошел, бежали ручьи, земля была влажная, тяжелая, и это производило удручающее впечатление на живых. Рядом несколько свежих могил, украшенных искусственными венками, а сверху покрытых целлофаном. Сойдут дожди и грязь, салафан снимут, и могилы будут иметь нарядный вид. Земля застучала о мой гроб. Холмик получился маленький, едва заметный, над землей. Его засыпали живыми цветами, и это было лучше, чем венки, хотя венки практичнее. А потом я увидела Бога. Он был молодой и красивый. Я подошла к нему в длинном блестящем платье и посмотрела в его глаза. «Прости меня», — сказала я. «Люди просят, чтобы я оставил их на земле подольше, а ты взяла и ушла сама». «Зачем? Я не видела выхода». «А это выход? Здесь нет вариантов. Я устала от вариантов». А потерпеть не могла? Я не могла смириться и не могла ничего изменить. Что-то тревожащее достало меня из прежнего существования, и я заплакала. Он погладил меня по волосам. «Не плачь, я жалею тебя. Видишь, я тебя жалею. Я тебя звала. Я ждала, что ты нас рассудишь. Почему ты меня не слышал?» Я тебя слышал, я тебя отвечал, потерпи, все пройдет. А прошло бы, ну, конечно, и все еще было бы. Неужели было бы еще лучше, чем прежде? Но почему же я тебя не слышала? Потому что любовь в тебе была сильнее, чем Бог, ты ее слышала. Бог провел ладонью по моей щеке, стирая слезу. Он был высокий, длинноволосый, похожий на современных молодых людей, только глаза другие. Над нами, как блестки на моем платье, искрилась звездная пыль. «Что ты хочешь?» — спросил Бог. «Я хочу видеть Его». Бог повел меня по Млечному Пути, потом остановился и, взмахнув рукой, выпустил мою душу. Моя душа долго летела во мраке, потом окунулась в свет, покружилась над его домом и влетела в раскрытую форточку, присела на подоконнике. Он сидел за столом и играл с дочерью в подкидного дурака. Я осторожно подошла к нему и заглянула в карты. Он проигрывал. а я не могла ему подсказать. Он позвонил через два дня, как обычно. Я подняла трубку, он молчал, но я его узнала. Я сказала, вот я умру, и ты проиграешь свою жизнь. «Ты помрешь, как же!» — отозвался он. «Только обещаешь!» Мы снова замолчали. Мы умели вот так молчать подолгу, и нам не было скучно. Мы стояли по разные концы города и слушали дыхание друг друга. «Самый счастливый день. Рассказ Акселератки». Нам задали классное сочинение на тему «Самый счастливый день в моей жизни». Я раскрыла тетрадь, И стал думать, какой у меня был в жизни самый счастливый день. Я выбрала воскресенье, четыре месяца назад, когда мы с папой утром пошли в кино, а после этого сразу поехали к бабушке. Получилось двойное развлечение». Но наша учительница Мария Ефремовна говорит, человек бывает по-настоящему счастлив только в том случае, когда приносит людям пользу. А какая польза людям от того, что я была в кино, а потом приехала к бабушке? Я могла бы... Не учитывать мнение Марии Ефремовны, но мне надо исправить оценку в четверти. Я могла бы иметь и тройку в четверти, но тогда меня не переведут в девятый класс, а отправят в ПТУ. Мария Ефремовна предупредила, что сейчас в стране переизбыток интеллигенции и дефицит в рабочем классе, так что из нас будут создавать фонд квалифицированной рабочей силы. Я заглянула в тетрадь своей соседки, Ленки Коноваловой. Ленка строчила с невероятной скоростью и страстью. Ее самый счастливый день был тот, когда ее принимали в пионеры. Я стала вспоминать, как нас принимали в пионеры в музее погранвойск. И мне не хватило пионерского значка. Шефы и вожатые забегали, но значок так и не нашли. Я сказала, «Да ладно, ничего». Однако настроение у меня испортилось, и я потом была невнимательна. Нас повели по музею и стали рассказывать его историю. Но я ничего не запомнила, кроме того, что мы когда-то делили с японцами какую-то речку и даже разодрались. Однако до войны дело не дошло. «А может, я что-то путаю? Я такие вещи вообще не запоминаю. Мне это совершенно не интересно. «Однажды мы с мамой отвели домой пьяного Ханурика. Он потерял ботинок и сидел на снегу в одном носке. Мама сказала, нельзя его бросать на улице, может, у него несчастье. Мы спросили, где он живет, и отвели его по адресу. От этого поступка была наверняка большая польза, потому что человек спал не на сугробе, а у себя дома, и семья не волновалась. Но самым счастливым днем это не назовешь». Ну, отвели и отвели. Я перегнулась вправо и заглянула в тетрадь Машки Гвоздевой. Она сидит впереди меня. Я там ничего не разобрала, но Машка наверняка пишет, что самый счастливый день был тот, когда у них взорвался испорченный синхрофазотрон, и им дали новый. Эта Машка просто помешана на схемах и формулах. У нее выдающиеся математические способности, и она уже знает, куда будет поступать. У нее есть смысл жизни. А у меня единственное, что есть, как говорит Мария Ефремовна, это большой словарный запас, и я легко им орудую. Поэтому мне в музыкальной школе поручают доклады о жизни и творчестве композиторов. Доклад пишет учитель по музыке, а я его зачитываю по бумажке. Ну, например... Бетховен – плебей, но все, что он достиг в жизни, он достиг своим трудом. И еще я объявляю на концертах, например, «Санатина Клементи» играет Катя Шубина, класс педагога Рассоловского. И это звучит убедительно, потому что у меня рост, цвет лица и фирменные вещи. Цвет лица и фирма – Мне перешли от мамаши, а рост непонятно откуда. Я где-то читала, что в современных панельно-блочных домах, не пропускающих воздух, созданы условия, близкие к парниковым, и поэтому дети растут, как парниковые огурцы. Машка Гвоздева, безусловно, попадет в интеллигенцию, потому что от ее мозгов гораздо больше пользы, чем от ее рук. А у меня ни рук, ни мозгов. Один словарный запас. Это даже не литературные способности. Просто я много знаю слов, потому что я много читаю. Это у меня от папы. Но знать много слов совершенно не обязательно. Мальчишки в нашем классе вполне обходятся шестью словами. Точняк, нормалек, спокуха, не кисло, резко. Структура момента. А Ленка Коновалова любую беседу поддерживает двумя предложениями. «Ну да, в общем-то». «И?» «Ну, в общем-то, конечно». И это, оказывается, вполне достаточно. Во-первых, она дает возможность говорить собеседнику. А это всегда приятно. Во-вторых, поддерживает его сомнения. «Ну да, в общем-то». «Ну, в общем, конечно». Неделю назад я слышала по радио передачу о счастье. Там сказали Счастье это когда что-то хочешь и добиваешься. А очень большое счастье это когда что-то очень хочешь и добиваешься. Правда, потом, когда добьешься, счастье кончается, потому что счастье это дорога к осуществлению, а не само осуществление. Что я хочу. Я хочу перейти в девятый класс и хочу дубленку вместо своей шубы. Она мне велика, и я в ней как в деревянном квадратном ящике. Хотя мальчишки у нас в раздевалке режут бритвы и рукава и срезают пуговицы, так что дубленку носить в школу рискованно, а больше я никуда не хожу. А что я очень хочу? Я очень хочу перейти в девятый класс, поступить в МГУ... на филологический и познакомиться с артистом К.К. Мама говорит, что в моем возрасте свойственно влюбляться в артистов. 20 лет назад она тоже была влюблена в одного артиста до потери пульса, и весь их класс сходил с ума. А сейчас этот артист разжирел, как свинья, и просто диву даешься, что время делает с людьми. Но меня мама не понимает. Я вовсе не влюблена в К.К., просто он играет дартаньяна и так он замечательно играет что кажется будто к Ка. к это и есть сам дартаньян талантливый неожиданный романтический не то что наши мальчишки точняк нормалек и ниже меня на два сантиметра Я смотрела «Мушкетеров» шесть раз, а Рита Погосян десять раз. Ее мама работает при гостинице «Минск» и может доставать билеты куда угодно. Не то что мои родители ничего достать не могут, живут на общих основаниях. Однажды мы с Ритой дождались К.К. после спектакля. Отправились за ним следом, сели в один вагон метро и стали его разглядывать. А когда он смотрел в нашу сторону, мы тут же отводили глаза и фыркали. Рита через знакомых выяснила. К.К. к Женат. И у него есть маленький сын. Хорошо, что сын, а не дочка. Потому что девочек любят больше, а на мальчишек тратится меньше нежности. И значит, часть души остается свободной для новой любви. У нас с К.К. к Правда, большая разница в возрасте 20 лет. Через пять лет мне будет 18... а ему тридцать восемь, ну пусть это будет его проблемой. А молодость еще никогда и никому не мешала. Рита сказала, что К.К. -ка карьерист. В Америке из-за карьеры стреляют в президентов, и ничего. То есть, конечно, чего, но еще не такие дела делаются из-за карьеры. Неизвестно, отрицательная это черта или положительная. Мой папа, например, не карьерист. Но что-то большого счастья на его лице я не вижу. У него нет жизненного стимула и маленькая зарплата. А деньги — это оценки взрослых людей. Недавно я на классном часе докладывала о политической обстановке в Гондурасе. Честно сказать, какое мне дело до Гондураса? а ему до меня. Но Мария Ефремовна сказала, что «Аполитичных не будут переводить в девятый класс». Я подготовилась как миленькая и провела политинформацию. Буду я рисковать из-за Гондураса. Ленка Коновалова перевернула страницу и списала уже половину тетради. А я все сижу и шарю в памяти своей «Самый счастливый день». В передаче «О счастье» Я запомнила такую фразу «Перспектива бессонных ночей за штурвалом комбайна». Может быть, комбайнер тоже был карьерист? Вообще, если честно, мои самые счастливые дни — это когда я возвращаюсь из школы и никого нет дома. Я люблю свою маму, она на меня не давит, не заставляет заниматься музыкой и есть с хлебом, При ней я могу делать то же самое, что и без нее. Но все-таки это не то. Она, например, ужасно неаккуратно ставит иглу на пластинку, и через динамики раздается оглушительный треск. И мне кажется, что иголка царапает мое сердце. Я спрашиваю, «Нормально ставить ты не можешь?» Она отвечает, «Я нормально ставлю». И так каждый раз. Когда ее нет дома, в дверях записка — «Ключи под ковром, еда на плите, буду в шесть, ты, дура, целую, мама». Я читала в газете, что Москва занимает последнее место в мире по проценту преступности. То есть Москва – самая спокойная столица в мире. И это правда. Я убедилась на собственном опыте. Если бы самый плохонький воришка, дилетант, и даже просто любопытный, с дурными наклонностями человек, прошел по нашей лестнице и прочитал мамину записку – то получил бы точную инструкцию. Ключи под ковриком. Открывай двери, заходи. Еда на плите разогревай и обедай. А хозяева явятся в шесть. Так что можно не торопиться и даже отдохнуть в кресле с газетой. А около шести уйти, прихватив папины джинсы, кожный пиджак и мамину дубленку, отделанную аляскинским волком». «Больше ничего ценного в нашем доме нет, потому что мы – интеллигенция и живем только на то, что зарабатываем». Мама говорит, «Когда человек боится, что его обворуют, его обязательно обворуют. В жизни всегда случается именно то, чего человек боится. Поэтому никогда не надо бояться. И это точно. Если я боюсь, что меня спросят, меня обязательно спрашивают. Когда я выхожу из лифта, И вижу записку «Я радуюсь возможности жить, как хочу, и никому не приспосабливаться. Я вхожу в дом, ничего не разогреваю, а ем прямо со сковороды, руками и в шубе, и стоя. Холодное гораздо вкуснее, горячее отбивает вкус. Потом я включаю проигрыватель на полную мощность и зову в гости Ленку Коновалову. Мы с ней вырываем из шкафа все мамины платья, начинаем мерить их и танцевать». Мы танцуем в длинных платьях, а ансамбль «Синяя птица» надрывается. Не обижайся на меня, не обижайся, и не жалей, и не зови, не достучишься до любви. А потом Ленка уходит. Я сажусь в кресло, закутываюсь в плед и читаю. Сейчас я читаю две книги. Рассказы Хулио Картасара и пьесы Александра Вампилова. Эти книги маме подарили ее подхалимы. У Вампилова мне очень нравится. Папа, к нам пришел гость и еще один. А папа отвечает, Васенька, гость и еще один, это два гостя. Я читаю и вижу перед глазами КК, ка И мне бывает грустно, что все-таки он женат. И у нас большая разница в возрасте. А у Картасара в рассказе «Конец игры» есть слова «Невыразимо прекрасно». Они так действуют на меня, что я поднимаю глаза и думаю. Иногда мне кажется, что жить невыразимо прекрасно. А иногда мне становится все неинтересно. И я спрашиваю мамы, а зачем люди живут? Она говорит, для страданий. Страдания — это норма. А папа говорит, это норма для дураков. Человек создан для счастья. Мама говорит... Ты забыл добавить, как птица для полета. И еще можешь сказать, жалость унижает человека. Папа говорит, конечно, унижает, потому что на жалость рассчитывают только дураки и дуры. Умные рассчитывают на себя. А мама говорит, что жалость – это сострадание, соучастие в страдании. И на нем держится мир, и это тоже талант, который доступен немногим, даже умным». Но спорят они редко, потому что редко видятся. Когда папа вечерами дома, мамы нет. И наоборот, если мамы нет, папа читает газеты и смотрит по телевизору хоккей. У нас была няня, которая не выговаривала хоккей и произносила «фокей». Посмотрев «фокею», Прочитав газеты, папа требует мой дневник и начинает орать на меня так, будто я глухая или нахожусь в соседней квартире, а он хочет, чтобы я услышала его через стенку. Когда папа кричит, я почему-то не боюсь, а просто хуже понимаю. Мне хочется попросить, не кричи, пожалуйста, говори спокойно. Но я молчу и только моргаю. Иногда мама приходит довольно поздно, однако раньше отца... Она видит, что его дубленки нет на вешалке, ужасно радуется, быстро переодевается в пижаму, и мы с ней начинаем танцевать на ковре посреди комнаты, вскидывая ноги, как ненормальные, обе в пижамах и босиком. У мамы пижама в ромбик, а у меня в горошек. Мы ликуем, но шепотом, сильно разевая рты, и нам бывает невыразимо прекрасно. А когда у мамы библиотечные дни, и она целый день дома готовит еду на несколько дней, а отца нет до позднего вечера, вот тут-то она появляется у меня в комнате, не учитывая, что мне надо спать, а не разговаривать, и начинает из меня варить воду. Она говорит, по-моему, он от нас ушел. Я говорю, а как же кожный пиджак и джинсы, без них он не уйдет. «Но он может прийти за ними позже, глупости, говорю я. От меня он никуда не денется. Однако я пугаюсь, и у меня начинает гудеть под ложечкой и щипать в носу. Я не представляю своей жизни без отца. Я скачусь на одни тройки и двойки. Я вообще брошу школу и разложусь на элементы. Я получаю хорошие оценки исключительно ради отца, чтобы ему было приятно». А мне самой хватило бы и троек И маме тоже хватило бы Она рассуждает так Три это удовлетворительно Значит, государство удовлетворено Я с ним разведусь, говорит мама Причина? Он мне не помогает Я сама зарабатываю деньги Сама стою в очередях И сама таскаю кошелки А раньше было по-другому? Нет, так было всегда Тогда почему ты -то не развелась с ним раньше, десять лет назад? Я хотела обеспечить тебе детство. Значит, когда я была маленькой и ничего не понимала, ты обеспечивала мне детство. А сейчас, когда я выросла, ты хочешь лишить меня близкого человека. Это предательство с твоей стороны. Ну и пусть. Нет, не пусть. Тогда я тоже не буду с тобой считаться. У тебя впереди вся жизнь, а мне тоже хочется счастья. Я не понимаю, как можно в 35 лет, имея ребенка, хотеть какого-то счастья для себя. Но сказать так не тактично. И я говорю, а где ты видела счастливых на все 100%? Он тетя Нина, моложе тебя на 5 лет, худея на 10 килограммов, однако без мужа живет и ездит каждый день на работу на двух видах транспорта полтора часа в один конец. И занимается... каким-то химическим машиностроением, чтобы заработать на кусок хлеба. А ты работаешь через дорогу, любишь свою работу, все тебя уважают. Занимаешь свое место в жизни, вот уже 50%. Я удачный ребенок, здоровый и развитый. Еще 45%. Ничем не болеешь. «Один процент, вот тебе уже 96% процентов счастья, остается 4%, процента, но где ты видела счастливых на сто процентов? Назови хоть одного». Мама молчит, раздумывает, кого назвать. И в самом деле никто не счастлив на сто процентов. В каждой избушке свои погремушки, или, как я где-то вычитала, у каждого в шкафу свой труп». Но маму не утешает чужое недосчастье. Она хочет свои недостающие 4% вместо первых 50%. Сидит на моей постели и дрожит, как сирота. Я говорю, ложись со мной, я тебя присплю. Она ложится ко мне под одеяло, ступни у нее холодные, и она сует их мне в ноги, как эгоистка. Но я терплю, на мой глаз капает ее слеза, я опять терплю. Я ее очень люблю. У меня даже все болит внутри от любви. Но я понимаю, что если ее начать жалеть, она раскиснет еще больше. И я говорю, поди, посмотри на себя в зеркало при свете дня. Ну, кому ты нужна, кроме нас с папой? Ты должна жить для нас. Но вообще, честно сказать, я считаю, человек должен быть эгоистом, карьерист и эгоист. «Чтобы ему было хорошо, потому что когда ему хорошо, то и другим вокруг него тоже хорошо, а если одному плохо, то и остальным пасмурно. Так ведь не бывает, чтобы человек горел на костре, а вокруг него его ближние водили хороводы. Тихо скрипит ключ, это папа, осторожно вводит ключ в замок, чтобы нас не разбудить». Потом он на цыпочках входит в прихожую, стоит какое-то время, видимо, раздевается, и также на цыпочках идет в свою комнату, и половицы виновато поскрипывают. Как-то бабушка сказала, что папа себя не нашел, и когда он ступает на цыпочках, мне кажется, он ходит и ищет себя, не зажигая свет, заглядывая во все углы. И мне его ужасно жалко. А вдруг и я не найду себя до сорока лет и не буду знать, куда себя девать? Заслышав папины шаги, мама успокаивается и засыпает на моем плече и дышит мне в щеку. Я обнимаю ее и держу как драгоценность. Я лежу и думаю, хоть бы она скорее растолстела, что ли. Я мечтаю, чтобы мои родители постарели и растолстели тогда, Кому они будут нужны, толстые и старые? Только друг другу и мне. А сейчас они носятся колбасой худые в джинсах. Мне иногда кажется, что одна нога каждого из них зарыта, а другой они бегут в разные стороны. Но куда убежишь с зарытой ногой? Между прочим, у Ленкиной мамаши вообще нет мужа, трое детей, все от разных отцов, Слепая бабка, две кошки и щенок. Однако у них в доме шумно, хламно и весело. Может быть, потому что Ленкиной мамаше некогда в гору глянуть? Когда у человека остается свободное время, он начинает думать. А если начать думать, обязательно до чего-нибудь додумаешься. Однажды, год назад, на нашей улице маленький мальчишка попал под машину. Все побежали смотреть. А я побежала домой. Я тогда ужасно испугалась, но не за себя, а за моих родителей. Я и сейчас боюсь, вдруг со мной что-нибудь случится. Попаду под машину или вырасту и выйду замуж. На кого я их оставлю? И что они будут делать без меня? Загоруйка подошел к Марье Ефремовне и сдал тетрадь. Наверное, для него самый счастливый день будет тот, когда Битлсы снова объединятся в ансамбль. Загоруйка знает все современные зарубежные ансамбли Киси, Квины, Бонем, а я только знаю Бетховен Плебей, Серенаду Шумана, по нотам и кое-что по слуху. Я посмотрела на часы. Осталось шестнадцать минут. Раздумывать больше некогда, иначе мне поставят двойку. Не переведут в девятый класс. И я буду токарь-наладчик или буду швея-мотористка. Швея с большим словарным запасом. Я решила написать... «Как мы сажали вокруг школы деревья!» «Где-то я прочитала, каждый человек за свою жизнь должен посадить дерево, родить ребенка и написать книгу о времени, в котором он жил. Я вспомнила, как тащила полное ведро чернозема, чтобы засыпать в лунку, и дерево лучше прижилось. Подошел за Горуйкой и, и предложил, давай помогу. «Обойдусь», — сказала я, и поволокла ведро дальше. Потом я выспала землю в лунку и разжала ладони. На ладонях был след от дужки ведра, глубокий и синий. Плечи ныли и даже ныли кишки в животе. «Устала», — сообщила я окружающим с трагическим достоинством. «Так и знал», — ехидно обрадовался Загоруйка. «Сначала пижонила, а теперь хвастаться будет». «Противный этот Загоруйка». Что думает, то и говорит. Хотя воспитание дано человеку именно для того, чтобы скрывать свои истинные чувства, в том случае, когда они неуместны. Но, чтобы там ни было, а дерево прижилось и останется будущим поколением. И значит, за содержание Марья Ефремовна поставит мне пятерку, а ошибок у меня почти не бывает. У меня врожденная грамотность. Я снова посмотрела на часы, Осталось одиннадцать минут, я встряхнула ручкой, она у меня перьевая, а не шариковая, и принялась писать о том дне, когда мы с папой пошли утром в кино, а после поехали к бабушке, и пусть Марья Ефремовна ставит мне, что хочет, все равно ни эгоистки, ни карьеристки из меня не получится, буду жить на общих основаниях. я написала что кинокомедия была ужасно смешная с дефиннесом в главной роли и мы так хохотали что на нас даже оборачивались и кто-то постучал в мою спину согнутым пальцем как в дверь а у бабушки было как всегда мы сидели на кухне и ели очень вкусную рыбу хотя мама утверждает что бабушкина рыба не соленая и пахнет аммиаком будто ее вымачивали в моче но дело ведь не в еде а в обстановке меня все любили и откровенно мною восхищались. И я тоже всех любила на сто процентов и тем самым приносила огромную пользу. У меня глаза папины, у папы бабушкины карие, брови домиком. Мы глядели друг на друга одними и теми же глазами и чувствовали одно и то же. И были как дерево. Бабушка корни, папа ствол, а я ветки, которые тянутся к солнцу. И это было Невыразимо прекрасно. Конечно, это был не самый счастливый день в моей жизни, просто счастливый. А самого счастливого дня у меня еще не было. Он у меня впереди. Карида, Внимание, мотор начали. Сережа Кириллов «Пошел по дороге, как идет пьяный человек, не актер, играющий пьяного, а именно пьяный, с напряженной спиной, неточными ногами». Аникеев подумал, что Сережа успел где-то выпить с утра или не протрезвел с вечера. Это не имело значения. Шел он замечательно, и в душе Аникеева зажглась радость, веселая сосредоточенность и азарт. Должно быть, похожее чувство испытывает гончая собака, верно идущая по следу. А Никеев махнул рукой, ярко-красный «Жигуль» хорошо взял с места, хорошо пошел. Сейчас должен быть Сережин прыжок. Сережа должен отскочить, как от удара. «Жигуль» должен проехать, не останавливаясь. Скрежет тормозов, Сережа отскакивает, но почему-то не в сторону, а вперед падает. Лежит лицом вниз, припав щекой к д. лежит хорошо, не как актер, играющий аварию, а как сбитый машиной человек. Но почему машина остановилась? Она должна идти дальше и не сбавлять скорость. А машина стоит, и шофер положил голову на руль. Отдохнуть, что ли, решил? А Никеев стоял, ничего не понимая, и вдруг почувствовал, что-то непостижимое разлилось в воздухе, и птицы отлетели, Он растерянно обернулся, съемочная группа застыла, каждый в своей позе, со своим выражением лица, будто в детской игре «замри, отомри». Через мгновение все задвигалось, устремилось к дороге. Аникеев протолкался сквозь спины, плечи. Сережа лежал, расслабившись, как во время йоговской гимнастики. И потому, как покорно прислонился лицом к дороге, чувствовалось... «Это не человек, это тело». Районная больница выглядела неубедительно, но хирург, молодой и серьезный, производил хорошее впечатление. А даже если бы и плохое выхода не было, Сидели на деревянной лавке в закутке, где принимают передачи. Съемочная группа разбилась на маленькие группки, жались как козы. Лица у всех были разнесчастные, Сережу любили, а даже если бы и не любили». А Никеев подумал, «Хорошо, что сейчас нет Сережной жены Светланы, она бы учинила самосуд и всех истребила без суда и следствия. Сначала шофера Пашу Приходька, потом бы его Аникеева, а потом сама бы повесилась на крюке. А может, плохо, что Светланы нет? Она не разрешила бы Сереже пить или не разрешила сниматься пьяным». И все было бы сейчас по-другому. Отсняли бы финальную сцену и самые первые кадры, те, что идут до титров. Сережа не взял Светлану в экспедицию, потому что хотел отдохнуть от ее любви и сильного характера. Светлана профессиональная жена, у нее нет другой профессии и другого призвания, кроме Сережи. И если бы Сережа, например, стал непьющий, нормальный, положительный товарищ, Светлане просто нечего было бы делать на своей должности, и очень может быть, она бы с нее ушла. Таких женщин Лилька называет крестоносцы, и удивительно, как эти крестоносцы находят свои кресты. Время тянулось настолько медленно, что практически не двигалось. Оно остановилось и стояло в этой деревянной больничке, пропахшей старым хлебом. Можно было обо всем подумать. А Никеев сидел и думал беспорядочно то об одном, то о другом. О том, например, что если его посадят в тюрьму, то Лилька будет ждать и Славку воспитывать правильно». А может, даже отдаст Славку старикам и сама припрется на поселение. Будет околачиваться за колючей проволокой с несчастным лицом, чтобы Аникеев наглядно видел, как она его любит и страдает. А ему было бы легче? Ну, конечно. Потом стал думать, посадить, конечно, не посадит, потому что виноват актер». «Все было рассчитано, техника безопасности соблюдена, машина должна была пройти на полметра позади Сережи. Сережа должен был отскочить, но он не отскочил и более того нарушил эти 50 сантиметров. Не дал дорогу машине, так что посадить не посадят, но могут лишить права постановки. Все-таки человеческая жизнь есть жизнь». И нельзя сделать вид, что ничего не случилось. Нужно кого-то наказать. Да и Светлана за этим делом проследит, можно не сомневаться. Лишиться права постановки и сесть в тюрьму для Никеева было примерно одно и то же. Он не умел жить вне работы и где проводить свое свободное время. В кругу семьи или на лес повале ему было почти все равно». По-настоящему он любил только вымышленный мир, который сам придумывал, сам записывал на бумагу, а потом снимал на пленку, а потом монтировал в фильм. А потом в срок сдачи он надевал строгий костюм, белую рубашку с модным галстуком, садился и смотрел, и все. Дальше шли премьеры, банкеты, пресса, кинопанорама, призы, заграничные поездки, но все это не имело отношения к той вымышленной жизни, а значит было неинтересно. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение этой книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.